Если склеп фараона открылся, то через одиннадцать лет он никак не закроется. Это немыслимо. Как связать культ бога Омона, которому поклонялся Тутмос III, с магазином «Азор», ничем не примечательной Вероникой Грушиной, ее пропавшей подругой Мариной, покушением Настаса и Яной Хромовой? Почему она написала на странице книги слово «ра»?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 Опять слышала церковные пение и плеск весел египетских гребцов. Фараон, мановением царственной руки, приказывал причалить к берегу, и это был незаболоченный, заросший камышами и папирусом берег Нила, откуда испуганно стрекоча крыльями разлетались в стороны дикие утки, а совсем другой, холодный и обрывистый берег, пустынный, покрытый снегом. Но этого не может быть, шептала она во сне. Не может быть.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 И повернулся к гости. Нашел. Леонард Войтовский. Интересовался польским шлякчичем Войцехом Войтовским, погибшим в начале XVII века в России. Я обещал, что если узнаю какие-либо подробности о судьбе погибшего Войтовского, то сообщу по этому адресу. «Вы же специализируетесь по Египту», — удивилась Ева. Войтовский тоже интересовался Египтом, фараоном Тутмосом III и прочими тонкостями истории Древнего мира.